Глава 27. Возвращение к реальности сопровождалось болью. Болела голова, шея, руки. Больно было даже дышать. А не лучше ли навсегда остаться там, в небытии, где нет реальности, нет осознания, но нет и боли, разочарований? Тимофей прогнал эту мысль сразу, как только к нему вернулась способность думать. Эту возможность он не променял бы ни на какую пустоту, сколь бы утешительной она ни казалась. Думать, анализировать, создавать порядок из хаоса – высшее счастье, доступное человеку. Так всю жизнь считал Тимофей. А боль? Боль можно перетерпеть. Он будто сделал еще один шаг вперед, к яве, и хаос окружающих звуков обрел привычные черты. Если можно так говорить о звуковых волнах. Кто-то раскатисто храпел, кто-то стонал, а кто-то говорил тихим, знакомым голосом его имя. «Тише, ты только не помирай, ладно? Родственников в России у тебя нет? Я задолбаюсь согласовывать вывоз тела. И с похоронами тоже хрен знает, что делать». Ко всему прочему, Вероника еще и гладила его по щеке. Тимофей поймал ее за руку. Но контакт вышел каким-то неправильным, как будто он был в перчатках. Пришлось открыть глаза. Веки словно заклеили. Он разлепил их с трудом, прилагая немалые усилия. Первым делом увидел лицо Вероники. Вокруг было темно, но откуда-то, Тимофей пока не понимал откуда, лился неяркий свет. Лицо Вероники было испуганным, удивленным, и в этом странном неярком свете казалось бледным. С несколькими полосками лейкопластыря на лбу и марливой нашлепкой на шее, тоже приклеенной пластырем. Тимофей скосил взгляд и понял, что его ладонь забинтована. В памяти мелькнула короткая схватка в салоне машины. Блеск ножа – крик Вероники. А потом верх и низ поменялись местами. «Еще раз назовешь Тишей, убью. Что случилось?» «Слава тебе, Господи, живой!» Вероника шмыгнула носом, и Тимофею показалось, что ей стоило больших усилий взять себя в руки. Об этом красноречиво говорил взгляд, направленный в сторону. Вероника пыталась отвлечь себя, заставить не думать о том, о чем не думать не могла. Старалась соответствовать его уровню требований. «Я газ с тормозом перепутала. Налетели на бордюр. Знаешь, ведь водители делятся на две категории. Одни в непонятной ситуации жмут на тормоз, а я вот наоборот». Тимофей попробовал пошевелить пальцами ног. Это удалось без проблем. «Значит, получится и встать. Если в этом, конечно, есть смысл». Он обнаружил, что до сих пор держит руку Вероники, а та не пытается ее отнять. Тимофей разжал пальцы. «Ты в порядке?» «Угу. Я, в отличие от некоторых героев, ремень не отстегивала». Так, стеклами посекло немного. Ну и ладно, в общем, проехали. Жить буду. Вероника коснулась пластыря на шее и поморщилась. Вспоминать о ноже у горла ей явно не хотелось. Возможно, пластырь скрывал шов. А я? Ты башкой ударился сильно, сознание потерял. Ты как себя чувствуешь? Может, сотрясение? Голова болит, но на сотрясение не похоже. А почему рука забинтована? Пореза. Ты же за нож хватался. Снова вспышка в памяти. Аркадий держал нож у горла Вероники, и Тимофей хотел схватить его за руку. Получается, схватил за лезвие. Дурацкий поступок. Импульсивный, инстинктивный. Паническая реакция, лишь бы схватить. Больно? Давай врача позову. Поставить тебе что-нибудь. Времени сколько? Пол первого. А что? Тимофей скосил взгляд на окно. Темнота. Ты не звонила в полицию? Тишь, Авария была... Полиция первым делом приехала И что ты им сказала? Сказала, что этот хрен угрожал мне ножом Что еще я должна была сказать? И где он теперь, Аркадий? Вероника повернула голову Тимофей рывком сел Переждал, пока отпустит головокружение Сам виноват, не нужно было так резко садиться И посмотрел туда же Больничная палата на шесть коек По три с каждой стороны от входной двери Заняты четыре Койка Тимофея у самой двери Койка напротив него свободна. Мужик на койке рядом с ним заливисто с удовольствием храпит. В перерывах между раскатами храпа становится слышно, как постанывает еще один сосед, лежащий у окна. Жидкий свет струится из коридора в приоткрытую дверь. Аркадий лежал в самом дальнем углу. Тимофей даже не узнал его. Угол был темным. Скорее почувствовал. «Ауру этого человека ни с чем нельзя спутать». И пусть даже само существование ауры ставится под сомнение официальной наукой, наука знает не все. И наука не сумела бы никак измерить или объяснить те волны черного, холодного безумия, которые мерно накатывают из дальнего угла палаты. И нас положили в одну палату. У него нога сломана. И его пристегнули. Бардак. Это была просто констатация факта, а не осуждение. Осуждать – задача судей а Тимофей был просто человеком, который понял, что игра еще не окончена, что судьба подкинула последний шанс. Он спустил одну ногу с койки. «Стой, погоди! Не надо вставать! Грохнешься еще!» Тимофей правда замешкался, но не из опасения потерять сознание. Просто он обнаружил, что лежит совершенно голым. Секунду поразмыслив, набросил на плечи простыню, завернулся в нее и встал. Головокружение накатило снова, так же стремительно, но так же быстро откатилась обратно. Вероника вцепилась в его руку. Тимофей принял помощь, хотя и не нуждался в ней. По крайней мере, пока. Где моя одежда? Ой, узнаю. Будь любезна. Вряд ли до утра. Нужно до утра. Или привести какую-нибудь из гостиницы. Тимофей остановился перед койкой в дальнем углу и уставился в лицо убийцы. Спокойное, безразличное лицо. Пожалуй, его можно было бы назвать умиротворенным, если бы не эта чудовищная аура. Как мог Белов не чувствовать этой ауры? Как мог держать рядом с собой такого человека? Называть его другом? Аркадий сейчас не спит. Во сне человек не выглядит таким мертвым. Мне нужно знать, где девочка. Да он тебя не слышит. Он вон до сих пор под кап... <гас> Блин! Вероника отшатнулась и едва не упала на соседнюю койку. благопустую пустую. Аркадий открыл глаза. Взгляд его сразу же уперся в лицо Тимофея. И Тимофей спокойно выдержал этот взгляд. А ты упрямый. А вы жестокий. Будем мы дальше обмениваться очевидными фразами? Можем сыграть в шахматы. Правда, тебе придется самому двигать фигуры. Тимофей, переместив взгляд, увидел наручники, приковывающие Аркадия к кровати. Послушайте, я не умею разговаривать с людьми. Я доверил бы этот разговор Веронике, но она вас боится и будет неэффективной Поэтому давайте перейдем к сути Где девочка? К парку вы с ней не подъезжали, это точно Убили и спрятали там же, где прятали всех своих жертв? Тогда молчать бессмысленно Ее не найдут, когда вам нужно Если скажете мне сейчас, я... И ее найдут Аркадий отвел взгляд, уставился в потолок Лицо утратило безмятежное выражение, стало жестким Губы сжались в полоску Тимофей присел на край койки Аркадия, и тот удивленно на него взглянул. Но не там. Все будет не так, как вам хотелось. Но я могу исправить. Исправить? Ты уже все сломал, мальчишка. Все должно было быть иначе. Знаю. Шесть филиалов, шесть жертв. И седьмая особенная. Чтобы он сошел с ума от отчаяния и сам себя уничтожил. Ведь так? Аркадий смотрел теперь как-то иначе. Как будто хотел поверить в то, что его понимают. Понимают и принимают таким, какой он есть. А ведь ты ненормальный. Тоже притворяешься живым, даже когда тошнит от этой маски? Ни к чему. Я сумел обустроить свое существование так, чтобы не приходилось притворяться. И ничего не боишься? Страх – физиологическая реакция организма. Но принимать решение можно даже испытывая страх. Вы ведь умный человек, Аркадий Михайлович. На что вы надеетесь? Что накажете его таким образом, после того, что он сделал? Да, возможно, он погорюет какое-то время. Но потом встанет и пойдет дальше. Такие, как он, гнутся, но не ломаются. Цепляются руками и ногами, грызут зубами, держатся до последнего. А еще они никогда не останавливаются, понимаете? Никогда. У него будет новая семья, новые дети, ведь он образцовый гражданин. Вы будете доживать свой век в тюрьме, а он откроет еще 10 филиалов и получит приз «Предприниматель года» в тот день, когда ваше изношенное сердце остановится. Думаете, ему повредит эта история? Да он из нее рекламу сделает. Станет героем на все времена, жестокий маньяк убил дочь, разрушил семью, но герой не сломался. Может, учредит какой-нибудь благотворительный фонд помощи жертвам преступлений. Поверьте, он останется в выигрыше при любом раскладе. Кроме одного. Тимофей резко подался вперед. Буквально впился взглядом в Аркадия Девочка ведь жива, так? Предположим Если хотите действительно наказать Дениса Отберите у него то, что он боится потерять То, без чего он перестанет быть собой Свободу, авторитет, положение в обществе Все, уничтожьте его Настало время для последнего удара Что ты предлагаешь? По-моему, это очевидно Его признание Пусть Денис придет сюда и расскажет то, о чем не говорил никому и никогда в присутствии полиции Знаю, срок исковой давности, но поверьте, этот человек не пройдет психиатрического освидетельствования. Там, куда он отправится, ему будет даже хуже, чем в тюрьме. Верю. Что ж, попробуй, если успеешь. Ты знаешь, во сколько станет поздно. И тогда то, что произойдет, увидят многие. А для тебя это будет означать одно – ты проиграл. Тимофей вышел вместе с Вероникой в коридор. «Набери Дениса». «Ты же не собираешься, в самом деле?» «Скажи ему, что если он хочет спасти свою дочь, то нужен здесь немедленно». «Ты можешь объяснить, о чем вообще речь? Я не понимаю, за что этот мстит Денису? Что он сделал? Если этот... Если он даже убил его отца, то...» «Аркадий не убивал его отца. Ты звонишь?» «Недоступен. То есть, как не убивал?» «Так. Некогда объяснять, прими как данность». И езжай к Денису, адрес в договоре, вези его сюда срочно И позвони в полицию, сообщи, что Рядовский маньяк лежит в палате без охраны Пора раскрывать карты, выбора нет Но машина разбилась Тимофей остановился, держась за ручку двери в мужской туалет И заглянул девушке в глаза Вероника, найди другую машину, такси, каршеринг, угон, без разницы И будь добра, привези мне, наконец, одежду